В семь часов мы прибыли на Педдингтонский вокзал и прямо кинулись в вышеупомянутый ресторан. Слегка перекусив, мы поручили хозяину присмотреть за Монморанси, а также за ужином, который следовало приготовить к половине 11 и направили свои стопы к Лейстер-скверу. В Альгамбре мы стали центром всеобщего внимания. В кассе нам сердито сказали, что мы опоздали на полчаса и что для артистов существует служебный вход с Касл-стрит. Нам стоило немалых трудов убедить кассира, что мы вовсе не всемирно известные акробат из Гималайских гор, после чего он получил с нас деньги и позволил войти. Внутри нас ожидал еще больший успех. Люди не могли оторвать восхищенных взоров от наших благородных бронзовых физиономий и живописных костюмов. Мы произвели сенсацию. Это был настоящий триумф. После первого балетного номера мы удалились и вернулись в ресторан, где нас уже ожидал ужин. Должен признаться, я получил удовольствие от этого ужина. Целых десять дней мы пробавлялись, в общем, только холодным мясом, кексами и хлебом с вареньем. Пища, что и говорить, простая и питательная, но не слишком богатая острыми ощущениями, поэтому аромат бургундского... И запах французских соусов, и аппетитные хлебцы, и чистые салфетки, как долгожданные гости, возникли в дверях наших душ. Сперва мы жадно ели и пили в полном молчании, выпрямившись и крепко ухватив ножи и вилки. Но время шло, и вот мы откинулись на спинки стульев, и стали ленивее двигать челюстями, и уронили на пол салфетки, а потом вытянули ноги под столом, обвели критическим взором закопченный потолок, которого вначале не заметили, отставили подальше бокалы, и преисполнились доброты, глубокомыслие и прощения. Гаррис, сидевший у окна, отдернул штору и посмотрел на улицу. Влажно поблескивала мокрая мостовая. Тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра. Струи дождя яростно хлистали по лужам. И целые потоки низвергались на тротуар из водосточных желобов. Редкие прохожие, насквозь вымокшие, бежали рысью, сгорбившись под зонтиками, с которых вода лила в три ручья. Женщины высоко подбирали юбки. Тош, — сказал Гаррис, протягивая руку к бокалу, — путешествие было на славу. Я от души благодарен старушке Темзе. А все же мне кажется, что наш последний поступок, когда мы дали тягу, был мудрый поступок. Итак, за здоровье троих, благополучно выбравшихся из лодки! И Монморанси. Стоя на задних лапах перед окном и глядя в темноту, добрительно тявкнул, присоединяясь к нашему тосту. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Владимир Самойлов.